12 июля В 7 часов утра ее Высочество благополучно разрешилось от бремени дочерью, а царевичи ни слуху, ни духу. 1 августа. Получены известия о победе русских над шведами 27 июля при Гангуте. Взята будто бы в плен целая эскадра с Шаутбенахтом Эрншильдом. Весь день тризвон в колокола и пальба из пушек. Здесь, впрочем, не жалеют пороха. И по поводу самых ничтожных побед, захватив три-четыре гнилые галеры, так полят, как будто мир побежден. 9 сентября. Царь вернулся в Петербург. Опять пальба точно в осажденном городе. Мы почти оглохли, бесконечные триумфальные шествия. Фейерверки с хвостливыми аллегориями. Царь прославляется как завоеватель вселенной, Цезарь и Александр. Была попойка, на которой, слава богу, нас не было. Опять, говорят, напились, как свиньи. 13 сентября. Дождь, слякоть, в окнах низкое темное, точно каменное небо. На голых сучьях мокрые вороны каркают. Тоска, тоска. 19 сентября. Застала кронпринцессу, плачущей над старыми письмами царевича, которые он писал женихом. Кривые, бессвязные буквы на протянутых карандашом линейках. Пустые комплименты, дипломатические любезности. И она над ними плачет, бедняжка. Мы узнали стороной, что царевич живет в Карлсбаде Инкогнит. Сюда вернется не раньше зимы. 20 сентября. Чтобы забыться, не думать о наших делах, решила записывать все, что вижу и слышу о царе. Прав Лейбниц, сказавший, чем больше наблюдаю нрав этого государя, тем больше ему удивляюсь».